Глава 21. Олег сидел у себя в офисе и не сводил взгляда с фотографии сына, помещенной в простую деревянную рамку. Совсем недавно на его столе присутствовало еще и фото бывшей жены, которую он нашел в себе силы убрать. Смирился, что Вера принадлежит другому. Окончательно оставил ее в прошлом. Как давно стоило сделать. Раньше он думал, что если такое случится, то от него самого вряд ли что останется. Но жизнь расставила все по своим местам. Отпустив, даже дышать стало легче. Мужчина встал и прошёлся по комнате. Подошёл к распахнутому Насте окну На улице резко потеплело. Снег в основном растаял и только под деревьями белел грязными неровными кучами. Несмотря на неожиданную оттепель, зима выдалась довольно студеной. Может быть, это она заморозила его боль? Или просто время пришло переболеть? Олег не знал. В одном он был уверен на сто процентов. Если бы не Юлька... Он бы страдал ещё долго. Возможно, бы даже сломался, спился бы или ещё чего похуже. Юля вытащила его из трясины боли, стала его ориентиром, опорой, светом. Совершенно неожиданно для него открылось столько новых возможностей, заманчивых, как пустая дорога в час пик. Все его чувства, все потребности, которые Олег держал под контролем, вдруг вырвались на волю. И оказалось, что с этим-то и проблем никаких нет. Юлька преподнесла ему всё желаемое на золотом блюде. щедро поделилась любовью, радостью, счастьем, а потом взбрыкнула. И он понятия не имел, что с этим делать. Потому и стоял сейчас непрекаянный, в давно опустевшем офисе, а не ехал домой. Мужчина сунул руки в карман и вернулся мыслями на неделю назад. «Привет. Ну как ты себя чувствуешь?» «Привет, неплохо. Но если так, то приготовь паспорт, ладно? Я заеду за тобой и договорюсь кое с кем, чтобы у нас по-быстрому документы приняли». «Какие документы?» «Ну как, какие, Юль? Подадим заявление в ЗАГС. Или как там это сейчас называется?» На том конце провода замолчали. Пауза затягивалась, что заставила мужчину понервничать. «Эй, ты точно в порядке?» «Конечно, всё хорошо, только паспорта у меня с собой нет, и работы много». «Какой работы? Нужно заменить пару клапанов в одной замечательной машинке». У мужчины дернулась века, а рука с такой силой сжала трубку телефона, что та едва не треснула. Олег резко втянул воздух в попытке взять себя в руки. «Ты что, на работу пошла?» «Да, Олег, если помнишь, я работаю. Почему ты мне не сказала, я бы тебя отвез? Нет, ты бы стал настаивать, что мне это не нужно. А разве я не прав? Тебя вчера тошнило весь день. Какая работа? Юля отдыхала бы, набиралась бы сил. Я не могу прохлаждаться, мне нужно зарабатывать деньги». «Ты мне можешь объяснить, какая в этом необходимость, учитывая то, что я могу нас полностью обеспечить, о чём тебе уже сто раз говорил? Ты не будешь ни в чём нуждаться, ни сейчас, ни когда родишь. Олег!» — оборвала мужчину Юлька. «Мне нужно работать. Хорошо? Это не телефонный разговор». Скрипя сердце, мужчина согласился отложить вопрос на потом. Проблема в том, что это потом никак не наступало. Юля не хотела его слушать. Иногда ему казалось, что он разговаривает сам с собой. Она категорически отказалась узаконить их отношения. Олег голову сломал, размышляя над тем, что её могло подтолкнуть к такому решительному отказу. В голову пришла только одна идея. Юлька хотела предложение руки и сердца по всем правилам. И он расстарался. Ресторан, ужин, свечи, кольцо с небольшим, но чистым бриллиантом, шикарный букет цветов и... ещё один отказ. На этот раз немного смягчённый. Но зачем нам эти формальности, Олег? И он бы, может быть, даже и согласился с такой постановкой вопроса, если бы не одно «но». Такой свободный подход к институту брака с его Юлькой ну вообще никак не вязался. Он пытался представить ее приверженкой свободных отношений и не мог. Это было абсолютно не про нее. Юлю воспитывали в традиционной семье, где ей абсолютно точно привили правильные семейные ценности. Так почему она с таким упорством увиливала от свадьбы? Видит Бог, он предлагал ей даже это. Платье, кольца на машине, ресторан. Для самого Олега эти ритуалы ровным счетом ничего не значили, но он подумал, что у Юли на этот счет может быть другое мнение. В конце концов, каждая девушка мечтала о свадьбе. И он предложил ей организовать полноценное торжество. Но его мечты, что Юлька тому обрадуется и наконец-то сдастся, так и остались мечтами. Впрочем, это был не единичный случай, когда Юля демонстрировала ему свой характер. Она отрицала любые его предложения, любые. Мужчина отвернулся от окна и нервным жестом провел по затылку. Он вообще не понимал, какой бес в неё вселился. Она не шла ни на какие компромиссы. Каждое его предложение безжалостно отметалось. А ведь это касалось серьёзных вещей. Например, здоровья, Юльки и малыша. Ни одну беременную, ни на одном нормальном предприятии не допустили бы к вредным работам. Его же половина с завидным упрямством, степив зубы, потому что тошнить её меньше не стало, шлёпала на работу. А Олег не понимал, как это прекратить. Чертыхаясь, на чём свет стоит, самолично отвозил её на станцию и с неё же забирал. С маниакальным упорством следил за тем, чтобы она прогуливалась и полноценно питалась, и закипал. В голове не укладывалось, зачем Юлька, превозмогая себя, тащилась на свою СТО. Он ведь пообещал, что выплатит её чёртову ипотеку, но она запретила ему даже это. Ещё одним камнем преткновения стало её нежелание переезжать. Юля наотрез отказалась покидать свою однушку. Доказать, что им втроем будет в ней тесно, не было никакой возможности. Она просто не слушала и не слышала своего мужчину. Олегу порой казалось, что девушка попросту отключается, когда он пытается завести с ней серьезный разговор. Он так устал от этой неопределенности. Олег прошел в приемную, включил кофеварку и устало потер глаза. Затянувшееся недопонимание с Юлькой его порядком достало. Это было так не похоже на их привычные отношения, оттого он и нервничал с каждым днем все сильнее. привык, что находится с ней на одной волне, воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. И поэтому ему тяжелее было смириться с тем, что их взаимопонимание по какой-то неизвестной ему причине осталось в прошлом. Кофеварка зашипела, наполняя небольшую чашку ароматным густым напитком. Вчера у Олега выдалась бессонная ночь, если бы не кофе, ему бы пришлось довольно туго. Теперь он его пил только на работе, чтобы лишний раз не соблазнять Юльку, которая из-за беременности была вынуждена отказаться от любимого напитка. Он видел, что такое решение далось ей нелегко и, как мог, старался поддержать ее. Вот если бы она еще работу бросила, не было бы ей цены. Кофе на сотую долю не был так вреден для малыша, как другие вещества, с которыми Юлька сталкивалась на СТО. В общем, у них настали тревожные времена. Он волновался, переживал, психовал и скрывал от девушки свои истинные чувства. потому что не было абсолютно никакого желания ее еще больше расстраивать. Несмотря на все недопонимание, Юлька все так же остро реагировала на его проблемы. Олег бы и рад уже был прекратить метания девушке, чтобы дать ей возможность сосредоточиться только на хорошем, но пока не очень-то получалось. Слишком много всего он выгрузил на Юльку на заре их отношений. Сейчас же мужчина, напротив, пытался от всего ее оградить. Не позволял себе киснуть в присутствии любимой и проявлять слабость. Лишь бы только ее не тревожить. Нет, он не собирался замыкаться в себе, потому что знал, что ни к чему хорошему такая тактика не приводит, но всё же были в его жизни битвы, в которых стоило выстоять самому. Его женщина и так слишком много выстрадала по его вине. Он не желал добавлять ей боли. Поэтому сегодня Олег в полном одиночестве пошёл в церковь. Выстоял всю службу и панихиду, которую служили после неё, а потом съездил на кладбище, чтобы окончательно отпустить. То, за что не следовало больше цепляться. Оставить лишь память. светлую, с тонким шлейфом грусть. Было тихо, вокруг него и внутри. Агония больше не играла в его сердце сольную партию. Она постепенно стихала, а потом и вовсе сошла на нет. Так Лишеха осталась вдали. Олег допил кофе, отставил нервным жестом чашку. На улице начинался обещанный с утра снег с дождём. Дорога домой теперь, скорее всего, затянется, а он просто безумно соскучился по своему личному чуду. Несмотря на все противоречия, которые в последнюю неделю бросали их из стороны в сторону, больше всего Олегу хотелось прижать Юльку к себе. На удивление доехал быстро, а там... Явился. «Мама!» «Добрый вечер, Нина Васильевна!» Олег спокойно снял промокшее пальто и повесил его в шкаф. Поцеловал выбежавшую из кухни Юльку, погладил её по спине, которая в последнее время беспокоила девушку, хотя она и старалась этого не демонстрировать. «Ты как?» — поинтересовался у Юли, сосредоточив на ней свой пристальный внимательный взгляд. «Хуже не бывает!» — ответила за дочь судья. «Как ты это допустил, а, Савельев? Столько лет на свете белом прожил, а контрацептивами пользоваться не научился!» Не волнуйся, хорошо?» — Олег погладил большим пальцем женскую щечку, которая в последнее время несколько запала. Так что у Юльки даже изменился овал лица. «А как ей не волноваться, Савельев, если ты ей одни волнения приносишь? Где твоя совесть, а? Мужская честь на худой конец! Хотя о чём это я? Где ты, а где...» «Нина Васильевна, вы расстраиваете Юлю», — оборвал женщину Олег. Та зыркнула на дочь в попытке обрести контроль над собой. Хрустнула и будто бы больше всего на свете ей хотелось вцепиться ему в лицо. Ей удалось сбавить тон, но презрения и откровенной ярости в её голосе меньше не стало. Он буквально сочился неприязнью. Как ты мог держать меня в неведении? Как ты мог ее принуждать? Олег ни к чему меня не принуждал. Я сама решила пока никому ничего не говорить. Ложь. У нас никогда не было секретов друг от друга. Ты бы первым делом пошла ко мне. Скажешь «нет»? Нет. Олег хотел попросить моей руки, но я ему не позволила. Что значит «не позволила»? А то и значит, я просто хотела спокойной жизни. Ну, рассказала бы я тебе и что. Выслушала бы немногим раньше все то, что выслушиваю сейчас. Именно поэтому я и не хотела ничего говорить. Малышка, не нервничай, хорошо попытался урезонить девушку Олег. Нина Васильевна лишь открывала и закрывала рот. Было видно, что у нее внутри происходила настоящая битва. С губ рвались претензии и упреки, но слова оставались непроизнесенными. Как и потенциальный зять, женщина больше всего боялась навредить дочери и будущему внуку. Поэтому сдерживала свой темперамент изо всех сил. И Олег был ей очень признателен за это. «Вот зачем ты так, мама?» – отчаянно крикнула Юлька. «У нас всё хорошо, нам хорошо вдвоём, понимаешь? А родиться маленький станет ещё лучше!» Нина Васильевна отвела взгляд. Выдохнула, как будто кто-то удавкой сжал её горло. «Ты же не думала ещё о детях, и...» «Юль, дети от большой любви должны родиться, понимаешь?» «Это вы верно заметили, Нина Васильевна, от любви. Хоть по одному вопросу у нас наметилось взаимопонимание. Кто знает, возможно, когда мы узнаем друг друга получше, у нас появится намного больше общих тем». Женщина хмыкнула, подошла к дочери, полностью игнорируя ее мужчину. «Ты можешь на меня рассчитывать, курочка. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Если тебе понадобится помощь или деньги, или что угодно, ты только скажи, хорошо?» Юлькины глаза повлажнели, она невольно хлюпнула носом и смущенно прошептала. «Для начала просто завари этот мерзкий чай с ромашкой, пока я схожу в туалет». Судья кивнула, нехотя выпустила дочь из рук и подошла к веселому оранжевому чайнику, послушно исполняя ее просьбу. Олег полез в шкафчик достать сахарницу и вазочку с печеньем. За спиной раздался приглушённый шёпот. «Даже не надейся, что тебе удалось меня одурачить. Может, ты и хочешь использовать мою дочь как инкубатор, но я-то знаю, что сама она тебе и даром не нужна». Олег спокойно развернулся, ловко сгружая всё на стол. «Вы ошибаетесь. Я люблю Юлю. Твои слова такие же фальшивые, как и ты сам. Повторяю, вы ошибаетесь. И когда-то вам придётся забрать свои слова назад». «Когда рак на горе свистнет», — рявкнула Нина Васильевна, нацепив на лицо улыбку. Юлька вернулась в кухню. «Мам, ты опять?» — вздохнула та. «Нормально всё, малышка. Ты с мёдом чай будешь?» «Подожди. Сначала меня проводи», — попросила Нина Васильевна. Девушка нерешительно глянула на Олега, который как-то сразу понял, что она не хочет оставаться с матерью наедине. Из опасений что-то снова примется чернить мужчину. У него даже от сердца отлегло. Значит, не разучился он Юльку читать. Понимать полувзгляды. Значит, а со всеми остальными непонятками разберутся. Рано или поздно. Да не будет больше лекций, пойдём. Пока Юля провожала мать, Олег успел накрыть на стол. Ну вот, опять ты всё сам. Ну и что, Юль, мне нетрудно. А тебя тошнит, и совсем не до того. Никакая из меня хозяйка зашла с девушкой в приступе самобичевания. И вообще, прости меня за мать. Ну ты что, Юлька, ну-ка иди сюда. Олег усадил любимую на диван и обнял за плечи. Погладил шелковистые волосы, поцеловал за ухом. Ты не должна за нее извиняться. Она просто волнуется за тебя. Это естественно. Она наговорила тебе кучу гадостей, и все эти несправедливые обвинения вполне справедливы, если посмотреть на них под другим углом. Она права, я недосмотрел. Я не женился. Я много чего не сделал из того, что должен был. Если бы я прислушалась к твоим словам и рассказала ей обо всем сразу, тебе бы не пришлось слушать все эти оскорбления. Или если бы ты вышла за меня. «Юль, давай поженимся, а?» не ну, несерьёзно, это всё правда. Мне же не двадцать лет жить без всяких обязательств. Формальности ты имеешь в виду?» «Да какая разница?» Олег принялся ласково водить ладонью по ещё совсем плоскому Юлькиному животу. «Большая. Давай не будем об этом, а?» Жалобно попросила девушка. «Вот, то, о чём он и говорил. Ну, ничего, он всё исправит. Найдёт выход из положения».